Телегин. «Войны, не считанные Москва. 1986 год. Телегин. «Не отдали Москвы». Издание второе, дополненное и переработанное. Москва. Советская Россия. 1975 год. 368 страниц. терещенко абакумов Жизнь, СМЕРШ и СМЕРТЬ, Москва, Центр АКВАТЕРМ, 2012 год, 488 страниц с иллюстрациями. Терещенко, Женское лицо СМЕРШа, Москва, АКВАТЕРМ, 2013 год, 320 страниц с иллюстрациями. Труды общества изучения истории отечественных спецслужб. Том 1. Москва-Кучково-Поле. 2006 год. 296 страниц. Труды общества изучения истории отечественных спецслужб. Том 2. Москва-Кучково-Поле. 2006 год. 368 страниц. Труды общества изучения истории отечественных спецслужб. Том 3. Москва. Кучково поле. 2007 год. 440 страниц. Труды общества изучения истории отечественных спецслужб. Том 4. Москва. 2008 год. 1941 год. Уроки и выводы. Москва. 1992 год. Тюленев. «Через три войны». Москва. Военный сдат. 1986 год. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Москва. 1999 год. 208 страниц. Уильямсон. СС «Инструмент террора». Смоленск. Русич. 1999 год. 414 страниц. Ульянов, Шишкин. Предатели. Облик. Москва. 2008 год. 544 страницы. Устинов. Война в объективе. Великая Отечественная война. В репортажах, воспоминаниях и размышлениях военного корреспондента газеты «Правда» Устинова. Москва. Атлантида, 21 век, 2005 год, 160 страниц. Устинов, крепче стали, записки ветерана военной контрразведки. Москва, Русь, 2005 год, 288 страниц с иллюстрациями. Устинов, на рубеже исторических перемен, воспоминания ветеранов спецслужб. Кучково поле. Москва. 2010 год. Фашистская агрессия против СССР. Крах стратегии так называемой молниеносной войны. Москва. Военный сдат. 1975 год. 536 страница. Федюнинский. Поднятые по тревоге. Москва. 1961 год. филиппов Записки о Третьем Рейхе. Издание Второе. Москва. Международное отношение. 1970 год. 248 страница. Хаупт. Группа армий Север. Бои за Ленинград. 1941-1944 годы. Перевод с английского Захарова. Москва. 2005 год. Хафнер. «Самоубийство Германской империи», «Москва», 1972 год. «Харьков», «Грозовой июнь», «Трагедия и подвиг войск приграничных округов», «Москва. ВНСДАТ», 1991 год. «Христофоров», «Архивные документы Федеральной службы безопасности Российской Федерации» О советских военнопленных Отечественные архивы 2001 год номер 6 Христофоров Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах Москва Издательство Главное архивное управление города Москвы 2011 год 432 страницы Христофоров Сталинград. Органы НКВД накануне и в дни сражений. Москва, 2008 год. 240 страниц с иллюстрациями. Хрущев. Воспоминания. Избранные отрывки. Нью-Йорк. Чилиджи Паблишенсис. 1982 год. Цветков Суродин. Вся жизнь атака. «Москва. Граница». 2010 год. 248 страниц с иллюстрациями. «Цветков. Два брата». Окопная повесть. «Москва. Издательство «Спутник». 2011 год. 185 страниц. «Цветков. Такими я их помню». Документальная повесть. Москва. Наука. 2012 год. 247 страниц. Часовые советских границ. Краткий очерк истории пограничных войск СССР. Москва. Политэздат. 1979 год. 285 страниц с иллюстрациями. Чекисты. Сборник документальных рассказов и повестей. издательство второе исправленное и дополненное. горькой волговятское издательство 1977 год 272 страницы с иллюстрациями чекисты балтики составитель островской ленинград лен издат 1984 год чекисты башкирии Очерки статьи «Воспоминания». Уфа. Башкирское книжное издательство. 1957 год. 192 страницы. Чекисты Дагестана. Сборник. Махачкала. Издательство «Юпитер». 2000 год. 318 страниц с иллюстрациями. Чекисты на защите столицы. Документы и материалы об участии сотрудников Московского управления госбезопасности в разгроме германских войск под Москвой. Москва. Московский рабочий. 1982 год. 320 страниц с иллюстрациями. Чекисты на защите столицы. Воинское братство. 2012 год. Чернов. Большой дом без грифа секретно. Москва, Русь, 2012 год. 112 страниц с иллюстрациями. Чугунов. Борьба на границе. 1917-1928 годы. Из истории пограничных войск СССР. Москва, Мысль, 1980 год. 183 страницы. Чуев. Солдаты империи. Беседы, воспоминания, документы. Москва-Ковчег, 1998 год. 559 страниц с иллюстрациями. Чуев. 140 бесед с Молотовым. Из дневника Чуева. Москва-Терра, 1991 год. Шамаев. Во имя спокойствия и безопасности державы. Страницы истории службы государственной безопасности Воронежского края. Воронеж. Издательство Воронежского государственного университета. 2008 год. 606 страниц с иллюстрациями. Шелленберг. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. Москва. С.П. Дом Бируни, 1999 год, 400 страниц. Шерстнев, трагедия 41-го, документы и размышления. Смоленск, Русич, 2005 год, 528 страниц с иллюстрациями. Штейдле, от Волги до Веймара, мемуары немецкого полковника, Командира полка шестой армии Паулиса. Москва. Издательство Прогресс. 1973 год. 424 страницы. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. Книга первая. Москва. Военный издат. 1985 год. 447 страниц с иллюстрациями. Штеменко Генеральный штаб в годы войны. Книга вторая. Москва, Военный сдат. 1985 год. 471 страница с иллюстрациями. Штрайд. Они нам не товарищи. Военно-исторический журнал. 1994 год, номер 3, страница 26. Штутман. Внутренние войска. История в лицах. Москва. Издательство «Газоил Пресс». 2004 год. 304 страницы. Энциклопедия секретных служб России. Автор-составитель «Колпакиди». Москва. ООО «Издательство острель ООО «Издательство АСТ». ООО «Транс книга 2003 год. 800 страниц. Яцовских «Забвению не подлежат». Москва. Военный сдат. 1985 год. 207 страниц с иллюстрациями. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил росляков